неблагоприятном стечении обстоятельств больше шансов дать жизнь крепкой молодой гусенице, чем яйцо бедное, желтком. Бабочка, очень ловко летающая, с большей легкостью ускользает от насекомоядных птиц, чем плохо летающая. Если оно таково, это устройство доказательств жизненной неспособности, то словно подокованной балкой спокойно перед вами будет гулять такой вывод. Когда учащаются случаи, при которых животные данного рода выживают в борьбе вследствие обладания определенной наследственной вариацией, то характер этого рода изменяется сам собой. Многое из данных за то, что для жизни отца, деда моего и прадеда Желтка была отпущена достаточно. Они не достигли высоких постов, но, борясь за себя и свой род, они ловко и умело спасали все, что нам нужно, при малейших затруднениях. Прадед упер полковой ящик ящики, не судился. Дед заведовал золотым прииском, разбогател, но не настолько, чтобы дети его выросли лодырями и бестолково шатались и вперед по земле. Отец... Вооружился похитрее. Он уже читал Леонтьева, заглядывал и в Маркса, и чуял, что широкие обшлаголясы скоро многим навредят. Он верил, что расцвет нашего рода будет провозглашен не им. Оставляя вопрос этот открытым, он трудился, не разгибая спины. Как и создавая детей, так и воспитывая их. Он научил нас терпеливо сносить революцию. Мы верили ему, ибо он, предвидя, реализовал недвижимое и движимое еще в марте 17 -го года. И вот он сам направил нас через 10 лет понюхать Москву, так как находил, что Неп приобретает какой-то странный чин, для него малопонятный. «В Москве, — сказал он, — умейте молкнуть и нишкнуть». Поступили мы продавцами в склад машин к одному Непману. Молчим да слушаем. Познакомились, между прочим, с братьями Лебедевыми, о которых скажу ниже. Не то чтобы мы нуждались, важна практика принюхивания. Знакомились через Лебедевых с Терешей Трошиным, крупье из казино. С Телюшей главным образом возился брат а я ходил розовый и малозамеченный рядом. Вы терюша Тирюша? Однажды по пьяному делу, «И открой брату, что казино-то через три дня закроют». Ну, вымолил его брат позволить рискнуть. Я полагаю, что Терюша вряд ли бы пошел на риск. Не будь мы провинциалами. Словом, точного их уговора я не знаю, Но факт свершился. В один вечер брат мой обобрал всех дочисто, выиграв 75 тысяч рублей. Молодость пена, знаете, Егор Егорович, ну, заменящилась ему ветвистая жизнь. Жестоко он решил посягнуть на рисовальное бодрствование. Ха, порисоваться — это тоже особенность нашего желтка. Являемся к нашему складчику. Прощайте, не служим. Куда? Я к вам привык. Уходим, уходим. Тоже не дешевле вас. Раскрываем чемодан, полный денег. Хозяин наш сразу запыхался и от сверхнормального давления мыслей, что ли, чрезвычайно сволочной план придумал. Немедленно спрашивает нас. Вы что, «Желаете открыть предприятие или насладиться?» «Наш род», — ответил брат, — «предпочитает наслаждаться в чужих предприятиях. Мы их денежки-то профильтруем так, что вы, хозяин, охните». во-то мыслите», — одобрил нас хозяин. И «Неужели не любопытно вам купнуть с иностранками? В Париж вам не попасть». Да и не стоит, когда вот в соседней комнате весь Париж с его удивительными позами предстанет перед вами